Там она посадила его на кресло, а сама поместилась на стуле рядом. Володин смотрел обиженно, склонив голову, как барашек. — Вот, — сказала Надежда Васильевна, показывая на брата, — едва слезы уняла. Бедный мальчик. Я ему вместо матери. И вдруг он думает, что я его оставлю. Миша закрыл лицо платком. Все тело его тряслось. Чтобы скрыть смех, Он протяжно завыл у, -у, -у Надежда Васильевна обняла его, незаметно ущипнула за руку и сказала «Ну, не плачь, миленький, не плачь!». Мише стало так неожиданно больно, что на глазах показались слезы. Он опустил платок и сердито посмотрел на сестру. А вдруг, — подумал Передонов, — мальчишка разозлится и начнет кусаться. «Людская слюна, — говорят, ядовита. Он подвинулся к Володину, чтобы в случае опасности спрятаться за него. Надежда Васильевна сказала брату, «Павел Васильевич просит моей руки». «Руки и сердца!» — поправил Передонов. «И сердца!» — скромно, но с достоинством сказал Володин. Миша закрылся платком и, всхлипывая, От сдержанного смеха сказал «Нет, ты за него не выходи, а то как же я буду?» Володин заговорил дребезжащим от обиды и волнения голосом. «Меня удивляет, Надежда Васильевна, что вы спрашиваетесь у вашего братца, который к тому же изволит быть еще мальчиком. Если бы он даже изволил быть взрослым юношей, то и в таком случае вы могли бы сами. А теперь...» как вы у него спрашиваетесь, Надежда Васильевна. Это меня очень удивляет и даже поражает». «У мальчишек спрашиваться мне это даже смешно», — угрюмо сказал Передонов. «У кого же мне спрашиваться? Тете все равно. А ведь его я должна воспитывать. Так как же я выйду за вас замуж? Вы, может быть, станете с ним жестоко обращаться. Не правда ли, Мишка? Ведь ты боишься его жестокости». Нет, Надя, сказал Миша, выглядывая одним глазом из-за своего платка. Я не боюсь его жестокости. Где же ему? А я боюсь, что Павел Васильевич меня избалует и не даст тебе ставить меня в угол. Поверьте, Надежда Васильевна, сказал Володин, прижимая руки к сердцу. Я не избалую Мишеньку. Я так думаю, что зачем мальчика баловать? Сыт, одет, обут облавать не ни. Я его тоже могу в угол ставить, а совсем не то, чтобы баловать. Я даже больше могу. Так как вы девица, то есть барышня, то вам, конечно, неудобно, а я и прутиком могу. Оба в угол будете ставить, плаксиво сказал Миша, закрывшись опять платком. Вот вы какие! Да еще прутиком! Нет! Это мне невыгодно. Нет, ты, Надя, не смей выходить за него. Ну вот. Вы слышите, я решительно не могу, сказала Надежда Васильевна. Мне очень странно, Надежда Васильевна, что вы так поступаете, сказал Володин. «Я к вам со всем расположением и, можно сказать, пламенно, а вы, между прочим, изобраться? Если вы теперь изобраться, другая изволит из-за сестрицы, третья из-за племянника, а там и еще из-за кого-нибудь из родственников. И все так не будут выходить замуж. Этак и род людской совсем прекратится». «Об этом не беспокойтесь, Павел Васильевич», сказала Надежда Васильевна. «Пока еще такой опасности свету не грозит. Я не хочу выйти замуж без Миши согласия, А он, вы слышали, не согласен. Да и понятно, вы его с первого слова «сечь» обещаетесь. Этак вы и меня поколотите». «Помилуйте, Надежда Васильна, Да неужели же вы думаете, что я себе позволю такое невежество?» Отчаянно воскликнул Володин.